Эпилог Первая. Точка бифуркации Из книги Колокольникова ВН 1961 «Воздушный флот и его боевое применение» Шлиссельбург, Адмиралтейство, издание второе дополненное Воздушный бой, состоявшийся 27 июля 1933 года над акваторией Мексиканского залива, вошел в историю как несомненный образец мужества и героизма, проявленного техасскими авиаторами, необузданного мочеизма мексиканцев, стоившего им потери семи наиболее современных кораблей и характерного для франков сочетания вероломства, ничем не отличимого от подлости. Высокомерие, выражающегося в ни на чем не основанной самонадеянности и рассудочности, граничащей с трусостью. Оперативные планы, сверстанные штабом командующего франкским экспедиционным корпусом адмирала Ларуше, были идеальны. Во всяком случае, так полагали франки и их мексиканские клиенты. Однако в эти планы вмешалось проведение. В качестве жертвы была намечена аук сил самообороны Республики Техас, и, как показали дальнейшие события, это был ошибочный выбор. После двух месяцев интенсивных боев с мексиканской армией личный состав техасской эскадры находился в отличной форме как с точки зрения профессионального мастерства и слаженности, так и по моральному состоянию и уровню воодушевления, характерного для победителей. Даже учитывая потери, понесенные АУК-3 в предыдущих боях, эскадра оставалась в высшей степени боеспособной, имея в виду тактико-технические характеристики входивших в нее кораблей. И, наконец, во главе АУК-3 стояла, вероятно, самая способная из техасских командиров — контр-адмирал Елизавета фон дер Браге. Эта выдающаяся женщина продемонстрировала в сражении над Мексиканским заливом не только блестящий талант командующего, но и невероятное хладнокровие и образец вполне эпического по своему характеру мужества. Другим фактором, наложившим печать на все последующие события, было то, что буквально за полчаса до начала сражения техасцы, следует заметить совершенно случайно, узнали о вступлении франкского королевства в войну, и тем свели на нет фактор внезапности, на который рассчитывал адмирал Ларюше. Теперь уже адмирал фон дер Браге смогла в полной мере использовать этот фактор против самих франков. Ее внезапная атака на эскадру адмирала Ля оказала на франков деморализующее действие, лишив их в первые же минуты боя авианосца, взлетная палуба которого была разбита ударом техасских штурмовиков, и трех линейных кораблей, вынужденных выйти из боя в связи с тяжелыми повреждениями, причиненными им артиллерийским огнем техасских крейсеров и смертоносными атаками штурмовиков. После этого и до конца боя франки не рисковали вступать в огневой контакт на коротких дистанциях, однако огонь их артиллерии с больших дистанций оказался малоэффективен, тогда как отличная работа техасских канониров и успешное применение ими современных приборов наведения и управления артиллерийским огнем привели к великолепным результатам. Так, например, поражение главной машины крейсера иль де было вызвано серией точных попаданий на предельной дистанции для стрельбы из 180-мм орудий. По планам франков, сражение должно было стать избиением техасской эскадры, быстрым, решительным и беспощадным, как выразился капитан первого ранга ДБФ в своем очерке «Мексиканской кампании». Тем не менее, благодаря блестящим тактическим решениям командующей АУК-3 фондербраге фон Браге, выучке и решительности командного состава и младших чинов, сражение вылилось в череду схваток, перемежающихся маневрированием трех эскадр. В результате бой продолжался 7 часов 23 минуты, и если техасская эскадра действовала как единое целое, ее противники вступали в схватку по частям, что уравнивало силу сошедшихся в огневом контакте корабельных групп. Дополнительным фактором являлось использование техасцами штурмовиков, тогда как их противники лишились возможности использовать этот весьма эффективный инструмент атаки еще в первые минуты боя. Разумеется, ни о каком равенстве сил не могло быть и речи. Даже сходясь в поединке с относительно небольшими отрядами кораблей техасцы расходовали гораздо больше сил и средств. так что к концу сражения, что случилось, когда к месту боя подошел шестой флот САСШ, уцелевшие техасцы буквально падали с ног от усталости, не говоря уже о том, что большинство из них были ранены. В артиллерийских погребах оставались лишь считанные выстрелы. Навигационные приборы и радарные станции на кораблях были разбиты, а горящий Рио Гранде пытался сесть на воду, одновременно отбиваясь от двух мексиканских фрегатов. Один из них в конце концов был уничтожен огнем батареи ПВО, подошедших к авианосцу едва ли не на расстояние пистолетного выстрела. Второе. Альтернатива номер раз. Триумф. После того боя из сил самообороны Техаса ее, разумеется, списали в чистую контузия сломанные ребра осколочные ранения ног можно подумать мало было у лизы шрамов и кости болели недостаточно сильно но с другой стороны за все надо платить за геройство тоже погеройствовало и хватит делу время как говорится потехи час вот бы еще решить что для нее дело а что Потеха. Вот, к слову, была потеха, когда она с неполной аук на руках грохнула две неслабые эскадры в одном бою. Самая результативная битва в истории, как-никак. С таким разгромным счетом не побеждал еще ни один адмирал в мире, а у Лизы и без того в послужном списке чего только нет. Всем, что она наломала в ту и эту войну, можно, наверное, вооружить флот средний по размерам европейской державы. Серьезно. Одних авианосцев три штуки, не говоря уже о линейных и тяжелых крейсерах, фрегатах, эсминцах и корветах, бригах и прочих плоскодонках. Но вот вопрос, потеха ли это или все-таки дело, которому служишь от и до? Самое смешное, или, напротив, самое грустное, что, лёжа в бреду, или лучше назвать это отключкой, вспоминала Лиза тот самый давний бой под опочкой, когда в одиночку бодалась с огромным польским крейсером Тримараном. Так что иди знай, что тут и как. Рощин примчался к ней в госпиталь в Хьюстон на третий день, то есть так быстро. как только смог. Но и то сказать, авиаторы в Европе и Америке, узнав, кого везут и куда, творили чудеса. Сотрудники консульств, впрочем, тоже. Так что да, уложился меньше, чем в три дня, и потом месяц сидел около ее койки и еще месяц выгуливал по паркам и скверам Далласа, пока врачи не дали добро на возвращение домой. «Итак, госпожа адмирал, крепко ли ваше слово?» Рощин умел смотреть на нее так, что у Лизы дух захватывало. С одной стороны, вроде бы смотрит на нее, любимую, и как бы даже любуется, а с другой, напротив, смотрит в нее, заглядывает через глаза прямо в душу. Что тут скажешь? Сильные мужчины и любят на особый лад. «Умеете вы, полковник, взволновать женщину?» «Это ты насчет свадьбы?» — уточнила Лиза, хотя все прекрасно поняла с первого раза. «Не только», — покачал головой Рощин. «На мужнину жену не рассчитывай», — усмехнулась в ответ Лиза, предполагавшая, что, зная ее так, как знал Вадим, он на такие глупости и не надеется. «Но замуж за тебя пойду. Назначай дату». Хотя имеются сомнения, да нет, отмахнулась Лиза. Сомнений нет, есть пожелания. Я про дату. Вспомнилась вдруг, знаешь ли, греза у меня была еще когда ехала на войну, что венчаться будем зимой, чтобы тройка значит с бубенцами и лентами и танцы на снегу, костры. Но ты понимаешь. Если нужен снег. когда венчаться будем в Печоре, в ноябре или декабре. У Рощина всегда и на все есть ответ. Умный мужчина, решительный и соображает быстро. Зато и полюбила. Вернее, за это тоже, потому как исключать внешность из формулы любви никогда не следует. А Рощин в этом смысле практически идеал. Высокий, широкоплечий, поджарый и сильный, и не мальчик, прости господи. Полковнику под сорок Элиза признавала как факт, что ранняя седина на висках мужчина не только красит, но и женщине, конкретно Елизавете фон дер Браге вставляет не по-детски. Значит, в Печоре, в декабре, принимает решение Лиза. В Никольском соборе. «Ну, это уж на твое усмотрение, Вадим. Я в Печоре была всего один раз, да и то пьяная в стельку. Лейтенантские погоны обмывали, сам понимаешь». На том и порешили. Однако сразу уехать не получилось. Прознав, что Лиза поправилась, вообще-то выздоровела она несколько раньше, но не будешь же кричать о такой живучести на каждом углу. Президент республики Техас решил устроить адмиралу фон дер Браги отвальную, тем более что настроение у всех было приподнятое. Из-за безумной выходки франков в войну вписались САСШ. И теперь дело шло к почетному миру, по которому Тихоокеанский союз предполагал получить Тихуану и бая Калифорния с выходом в Калифорнийский залив. А к Техасу отходили территории, лежащие восточнее Монтере и на юг до от виктория а также Атлантическое побережье до порта Лапеска. Впрочем, судя по всему, и помощь САСШ не останется безвозмездной. Ходили упорные слухи, что «благодарный» за своевременно оказанную помощь Техас уступит своим североамериканским союзникам территории, лежащие восточнее линии Новый Орлеан, Маунт-Хермон. «Я бы вас еще чем-нибудь наградил», — шепнул ей доктор Ретлиф. Кружа Лизу в вальсе, но, увы, просто нечем. Выше «Одинокой звезды» у нас награды нет. Техас иногда называют штатом «Одинокой звезды», имея в виду попытку Техаса получить независимость. «Но вот почетным гражданином Техаса сделаем обязательно». «Гражданкой», — поправила его Лиза. «Что, простите?» — удивился Ретлиф. И в самом деле, английский язык таких извращений не предполагает. «Гражданин» и «точка». Однако Лиза использовала слово из весьма своеобразного варианта английского языка, принятого в Тихоокеанском Союзе. Там и не такое можно было сказать. Другое дело, что, кроме тихарей, никто этот сленг не понимал. Пришлось объяснять. «Бог с вами, адмирал! Мы же не франки все-таки!» Во французском языке, как и в русском, женский род отличается от мужского гораздо сильнее, чем в английском языке. «Ладно», — согласилась Лиза, — «пусть будет гражданин». «Отлично», — обрадовался Ретлиф, — «значит, у нас одной проблемой меньше». у меня проблем нет, зато есть у меня». «О чем мы говорим?» поинтересовалась Лиза. «О том, что почетным гражданином Республики Техас может стать только Елизавета Браги, но никак не бронесса фон дер Браги, с кислой миной на лице, объяснил президент. Демократия и республиканский строй Я же сказала, господин президент, — усмехнулась в ответ Лиза, — у меня проблем нет. Пусть будет просто браги. Меня так многие на самом деле и называют. Возвращение в Сибирию оказалось поистине триумфальным. Вообще-то Лиза предпочла бы тихую приватность, но на такое теперь рассчитывать не приходилось. Публичность являлась бесплатным приложением к славе, а слава, как говорится, летела перед Лизой, опережая хозяйку как минимум на пару шагов вперед. Лизу узнавали практически везде, отдельное спасибо фотографам, растиражировавшим ее портрет в десятках, если не в сотнях газет и журналов. Ну и кинохроника не подкачала, и это не считая дальновидения, которая тоже подсуетилась, показав адмирала фон дер Браги тут и там по дороге домой. Адмирал получает из рук вице-президента Шварценберга золотую медаль Ордена «Одинокая звезда». Выходит, опираясь на трость с серебряной фигурной рукоятью – подарок муниципалитета города Хьюстон – из дверей военного госпиталя, танцует вальс с президентом республики Техас, целует девочек, поднесших ей букет алых роз, напутствует юных гардемаринов и беседует с членами центрального командования. И, наконец, поднимается рука об руку с полковником Рощином на борт яхты, присланный специально за ней великим князем новгородским Василием. Что уж говорить о том, что творилось в Шлиссельбурге, когда они с Вадимом сошли по трапу на бетон Самсоновского поля? Столпотворение, Вавилонское и Римский триумф в одном флаконе. До дома, то есть до квартиры на Смолянке, удалось добраться только ближе к вечеру. Выслушав полтора десятка речей, пожав чертову уйму рук, дав интервью и побеседовав тет-а-тет -тет с самим Василием Андреевичем и на большем боярином Адмиралтейства Порховым, Лиза чувствовала себя хуже, чем тогда, когда ее выносили из разгромленной рубки горящего Рио-Гранде. Она была, мало сказать, обессилена и измочалена. Она, несмотря даже на ее невероятную живучесть, едва переставляла ноги и говорить могла, лишь прилагая к тому невероятные усилия. Однако в родных пенатах Лизу ожидали правильные люди, и люди эти. Чётко знали, что и как надо теперь с ней делать. Пока Надежда расстегивала многочисленные пуговицы и крючки роскошного адмиральского мундира, все-таки техасцы в этом смысле впереди планеты всей. Клавдия подчевала подругу водкой из ледника и крошечными бутербродами с паюсной икрой, а Полина излагала планы на ближайшие 12 часов. Посидишь в ванне. Сауна была бы, конечно, лучше, но за неимением гербовой, щебетала, покуривая в сторонке доктор Берг, отмокнешь, согреешься. Я там тебе приготовила березовый шампунь от Чулкова. В нашей реальности порошковый шампунь фирмы Шварцкопф появился аж в 1909 году, а в 1931 начали уже выпускать жидкий шампунь. «Сухие лепестки роз и розовое мыло от госпожи Рогожиной. Ну и коньячок. Франки, конечно же, подлецы, но коньяк делать умеют мерзавцы. Папироски египетские, то да сё». «Тебе как, не надоело в мундире шляться?» спрашивала между тем Надежда, с интересом рассматривая крой мундира, швы и прочие военно-портновские диковины. «Я тебе тут кое-что приготовила, в смысле пошила». Косой крой облегает на груди и бедрах, подчеркивает талию. Серебристый шелк, отделка палевым атласом. Можешь вечером для разнообразия надеть платье, если захочешь. Или нет. «Захочу», — выдохнула Лиза, переждав прохождение по пищеводу очередного глотка ледяной водки. «Конечно же захочу». «Платье, кружевное белье, шелковые чулки». Ну и славно, обрадовалась надежда, опасавшаяся, видимо, что ее любимый пилот возьмется за старое и вернется к аскетически спартанскому стилю пилотов истребителей. Тогда и туфельки подберем на высоких каблуках, если, конечно же, ты в них сможешь ходить. Смогу, пообещала Лиза. Нога уже почти не болит. Я вон на танцевала с президентом Ретлифом». Отмокнешь и за стол. Как ни в чем не бывало, продолжала тараторить Полина Берг. Поляна будет просто загляденье, как в лучших домах, ей-богу. Варвара и Татьяна там сейчас командуют. Двоюродные стервы? А их-то каким ветром занесло? Я что же, теперь их тоже должна любить? Удивилась Лиза, все еще числившая себя отрезанным ломтем. Отчего ей на самом деле было ни жарко и ни холодно? а пока будешь отмокать», — вбросила свой гривенник к клавде послушаешь граммофон я там тебе пластинку приготовила золото рейна запись венской оперы дирижирует сам эрик кусман и я там к слову партию эрды исполняю говорят недурно получилось боже как я рада вас всех видеть Порыв был искренним, но Лиза с подругами и раньше себе притворство не позволяла. Какая к черту может быть фальшь с теми, кто неподдельно тебя любит, в прямом и переносном смысле этого слова, и кого, прости господи, грехи наши тяжкие ты и сама любишь, и так, и эдак. В этом смысле Лизе повезло. Все три женщины просто замечательные, не говоря уже о том, что красавицы и умницы. И рощи, но не конкурентки. Мальчики налево, девочки направо, как говорится, одно другому никак не мешает. Не хватало только Марии. Но куда прыгнула подруга, унося с горящего авианосца свою неземную любовь, командора Уга Устри Лиза не знала. И проверить возможные варианты пока не успела. просто не смогла в силу своих особых обстоятельств и повышенного внимания окружающих. «Боже, как я рада вас всех видеть!» сказала Лиза и чуть не заплакала от счастья, но со слезами у нее теперь было туго, хотя мужики, как известно, тоже плачут. Могут плакать, наверное, и адмиралы, но спросить об этом кого-нибудь из знакомых, того же Борецкого, Кондратьева или Маркова, Лиза не могла, просто стеснялась. «А, кстати, я теперь что, член семьи?» «Елена Константиновна просила тебя заехать к ней как-нибудь на днях». Криво усмехнулась в ответ Полина, знавшая и не с чужих слов, как сложно выстраиваются отношения в семье Бергов-Браги. «Говорит, что приехала бы к тебе сама». Все-таки внучка, как-никак, но старая стала и хворая. Боится помереть. Так что да, Лиза, теперь ты член семьи. Уж нашей-то с Григорием точно. Не возражаешь? Замысловато, подивилась мимолетно Лиза. Живоглот мне теперь и в самом деле брат? Похоже на правду. Хотя и верится с трудом, но с другой стороны... Что она хотела сказать, Лиза забыла в то же мгновение, опрокинув в рот очередную стопку трехпробной водки хлебного вина номер 7. Трехпробная или трехпузырьковая водка, то есть водка, оставлявшая после прожога одну треть объема, примерно 47-48% алкоголя. Однако основное направление мысли от этого не изменилось. «Чудные дела твои, Господи», — думала она, — «еще недавно была паршивой овцой, едва ли не изгоем никто, и звать меня никак, а нынче, глядишь, все как у людей, и жених красавец, и семья внезапно обнаружилась, и без запинки приняла меня в свой тесный круг, и все-то есть у меня, даже то, о чем и не мечталась». Вот разве что стоит, наверное, прикупить землицы к имению в Кабоне, да фольварк отремонтировать. Замок в Кабоне был небольшой, но зато старый, аутентичный. Им, правда, никто всерьез не занимался лет около ста. Однако, если отремонтировать, да модернизировать на новый лад трубы, проводка, дренаж, усадьба оживет. Можно даже кое-что достроить и тогда вообще переехать туда жить. А что? Место ведь козырное, считай на границе города и в то же время на природе, в лесу да на реке, на локомобиле, если подновить дорогу через лес, до центра Шлиссельбурга часа полтора езды, на винтокрыле и того меньше. Впрочем, зачем мне старый винтокрыл, если я могу купить себе геликоптер, с двигателем внутреннего сгорания. Дороговато, конечно, но вот чего-чего, а денег у Лизы было безобразно много. Так что да, вертолет, какой-нибудь новомодный Борей и замок. А обновленная мыза — это же и сауна нормальная, и небольшой бассейн с проточной водой, и несколько парадных залов с африканской, лемурской... и мексиканской коллекциями, не говоря уже о винном погребе. Заживем. Свадьбу сыграли в конце ноября. В Печоре снег выпал еще в октябре, так что и сани, и игры на снегу, включая танцы вокруг ночных костров и через оные костры молодецкие прыжки, все это случилось именно так, как однажды. и не так, чтобы давно, пригрезилась Лизе по пути в Техас. Было шумно, весело и пьяно, хотя и без безобразий. Без драк, без совокуплений по углам и прочего простонародного варварства. И в сугробах никто не замерз, что, в общем-то, не странно. Гости были людьми опытными, а у кого не хватало личного опыта, того спасало воспитание. Гостей было много, и это тоже неудивительно, если иметь в виду все превходящие обстоятельства. Первым делом, конечно, семья, родная кровь, так сказать. Ее Лизы, неожиданно проникшиеся родичи и родные и близкие рощина, многочисленные, успешные, крепко связанные родовыми узами. За роднёй следовали друзья и сослуживцы, господа офицеры и несколько флотских дам, все как один в парадно-выходной форме в фуражках и в шинелях с меховыми воротниками. Шли сельбургская богема, техасские пилоты, офицеры со звезды севера, включая дамский клуб в полном составе и, наконец, представители власти, которых оказалось невозможно не пригласить. возглавлял делегацию кабинет секретарь черемисов лично подлец конечно но и без него не обойтись по нынешним временам лиза вынуждена была принимать в расчет такие вещи, которые еще недавно ее вообще не интересовали но жизнь нынче стала иной изменившись казалось до неузнаваемости. поэтому среди гостей находился и небезызвестный Егор Петрович Иванов. Представитель патриотически настроенных сибирских предпринимателей привез Лизе несколько милых сувениров, в число которых входили гарнитур из превосходных зомбиезийских изумрудов и шуба из мангазейского соболя. к которой прилагалась шапка-татарка с темными хвостами бургузинских соболей, свободно падающими на плечи и стелющимися по спине. «Пожалуй, надену, когда пойду под венец», — Лиза умела признавать свои недостатки, иногда ими даже гордилась, и страсть к красивым вещам была одной из ее самых любимых слабостей. Ну и то, правда, к свадебному платью из серебристо-серого шелка, расшитого нитью темного серебра, соболя подошли как нельзя лучше. Просто идеальное сочетание, что несколько позже подтвердила и надежда на безукоризненный вкус, который равнялся весь высший свет Шлиссельбурга, Ниена и Новгорода. «Рад, что вам понравилось», — сдержанно поклонился Егор Петрович. Однако подарками господин Иванов не ограничился, и за три часа перед венчанием между ними произошел короткий, но весьма содержательный разговор. «Понимаю, что не ко времени, но нам, Елизавета Аркадьевна, нужно безотлагательно обсудить один вопрос». «Один?» — подняла бровь домиком Лиза. «Даже и не знаю». «С вами, Егор Петрович, всегда так интересно говорить». «Особенно мне нравятся намеки на многообещающие перспективы». «Зря иронизируете. Я от своих слов не отказывался и не отказываюсь», возразил Иванов. «О том, собственно, и речь. К Рождеству получите титул княгини Виндавской, все бумаги подписаны. Василий Андреевич ожидает лишь оказии». Рождественская речь в этом смысле – великолепный повод, так что ждать осталось недолго. «Княгиня Виндавская? Суворов Рымникский, Браги Виндавская. Звучит? Да я, собственно. Но Лизе, если честно, и сказать было нечего. Другое дело мысль о цене титула, мгновенно мелькнувшая в ее быстром мозгу. «Бесплатных обедов не бывает», — подумала она, и следующая фраза Иванова лишь усилила ее подозрение. «Вы, возможно, об этом не знаете, Елизавета Аркадьевна, но в апреле начнется перерегистрация личного состава флота». «Что это значит? О перерегистрации Лиза ничего не знала, она даже не представляла, для чего бы флоту вдруг понадобилась эта самая перерегистрация». «А кадровое управление тогда зачем?» «Военная реформа Ефремова», — объяснил посланец. «Не слышали?» «Впрочем, не в том суть». «А в чем?» — Лиза просто не смогла промолчать. «На носу венчания а тут вдруг этот странный разговор». «В том, что вас, Елизавета Аркадьевна, переведут из действующего состава в резервисты первой волны». но уже в звании контр адмирала то есть из флота меня убирают в сущности ожидаемо но оттого не менее погано даже если пилюлю подсластили обещанным адмиральским званием вот же суки не совсем так елизавета аркадиевна покачал головой остающийся совершенно бесстрастным егор петрович иванов «А как?» – спросила Лиза, с трудом превозмогая острое желание вмазать этому покерфейсу кулаком. Руководство флота вняло деликатные просьбы группы заинтересованных лиц и переводит вас в резерв, поскольку действующий офицер флота не может баллотироваться в сенаторы. «Что?» – не поверила Лиза своим ушам. Про сенатора она грешным делом забыла, но и то сказать серьезно к этой теме она в свое время не отнеслась и, как оказалось, напрасно. В мае внеочередные выборы сенатора от Холмогорского избирательного округа. Впервые с начала разговора деликатно улыбнулся господин Иванов. Северодвинский союз ветеранов предполагает выдвинуть на этот пост вас, Елизавета аркадиевна И вот об этом я, собственно, и хотел бы с вами переговорить. Времени до выборов остается всего ничего, а нам еще людей в ваш избирательный штаб подбирать, программу сверстывать, да мало ли дел». «Что ж, все правильно», — согласилась Лиза, — «за все надо платить». «Это так спешно, что не может обождать день-два?» — спросила она вслух. «Разумеется, может», — пожал плечами Иванов. «Но принципиальное согласие я хотел бы получить уже сегодня». «Ведь вы согласны, Елизавета Аркадьевна?»